18 октября, понедельник. «Ну вот», — продолжал Раф, — «когда мы выбрались оттуда, мы не знали, куда идти. Мы пошли к каким-то домам, но там я укусил человека, который собирался засунуть Шустрика в машину. Он увидел его лежащим на дороге и взял на руки, но потом мы убежали. А потом, несколько позже, человек с грузовика бросил в Шустрика камень». «А ещё там был другой человек, который охотился на овец со своими собаками!» Встрял в разговор Шустрик. «Мы пошли помогать им, но собаки прогнали нас прочь!» Тем временем лис лежал в нескольких ярдах от них, на вполне безопасном расстоянии, внимательно слушал рассказ и между делом грыз остатки передней овечьей ноги. А снаружи стояло облачное серое утро, и в проёме пещеры были видны струи моросящего дождя. «Шустрик считает, что нам надо отыскать такого человека, который возьмет нас к себе домой и будет ухаживать за нами», — сказал Раф. «Но я не вижу в этом никакого смысла. Ведь люди везли куда-то все дома и улицы. Шустрик считает, что дело обстоит именно так. Чего же ожидать от них? Люди существуют для того, чтобы делать животным больно, а не ухаживать за ними». «Точно, приятель. Ружья собаки, капканы их ихние. выведать с Бренделя, раз к ним подались? Лис перекусил и выплюнул мелкую косточку. Хранится их и сторонится. «Я-то знаю, где мне следует быть», — продолжал Раф. «У белохалатников, как и все прочие собаки. Само собой, разумеется, я дезертир. Я бы рад быть хорошим, правильным псом, но не могу, не могу и близко подойти к железному баку. «Тут, похоже, кругом полно этих баков, причем огромных таких», — заметил Шустрик. «Часто ли люди бросают туда животных? И каких животных? Должно быть огромных?» Лис хитро посматривал то на одного, то на другого, но ничего не отвечал. «Ты дикое животное», — сказал лис Урав. «Тебе ведь не приходилось иметь дело с людьми». «Нетушки», — сказал лис и оскалил пасть. «Утятки, ягнятки». Он повернулся на бок и коротко лизнул длинный белый шрам на животе. «И котятки». «Котятки?» — спросил удивленный Шустрик. «Пришла старая кошка, я одного хватит и деру». «Хватит и деру?» — Шустрик совсем запутался. «Да, только с одним». «А я думаю жить здесь, как дикое животное. Вот и весь сказ», — подытожил Раф. «А Шустрик может идти искать себе человека, раз уж ему так хочется». Ишь, мышка я, и тут мой сточный жёлб. Эх, славный парень, тогда даю тебе три дня и крышка. Продолжай, — сказал Шустрик, — почему крышка? Видал, вы обои на холме разлеглись, ровно сосунки безмозглые, ровно вам ни овчарок, ни пастухов. Ну, раз ярку-то забили, на кое после назад так ей приперлись, ровно кутенки глупые. Или не слыхали про пастушье ружья до да собак? Совсем, видать, обалдели обои, верно дело? От этого едкого издевательства шерсть на холке у Рафа встала дыбом. Но Лис тут же переменил тон, и в голосе его послышались нотки открытого восхищения. «А Ярку-то отменно свалили. Ты, приятель, сильный, как надо. Других таких иди поищи. Что твой бык, вон какой ты?» «Она легнула меня», — сказал Раф. Все бока мне помяло. Тут сноровку надо, я тебя научу. Как хватать, как уворачиваться, все своим порядком. Со мной такой здоровяк, как ты, не пропадет. Смекаешь туда как, а куда смекать, это уж хитрый лис тебя научит. Неужто ты можешь убить? Спросил удивленный шустрик, прикидывая в уме, что лис должен быть меньше его самого. Куда, разве ежели ягня, какого по весне, А вот приятель твой, он и ярко могет», — сказал Лис, глядя на Рафа с уважением. Из тебя будет прок. Ты что, хочешь остаться здесь, с нами? Ты это хочешь сказать? Спросил Шустрик вновь, как и ночью, ощутив прилив таинственного и волнующего родства с этим хитрым и вкрадчивым животным, каждое слово и движение которого, казалось, было отдельным звеном единой невидимой цепи которое оно ковало с какой-то своей целью. «А нож вам не в помеху. Разве миска, когда перехватить?» Отозвался лис. Он поднялся, скользнул к выходу, выглянул наружу в моросящий дождь и вернулся. «Мы, лисы, завсегда набегу, до темноты. Темнота — хорошее дело. Тогда поди-ка меня поймай». «Значит, вот что ты предлагаешь. Ты будешь делить с нами добычу» а взамен научишь нас, как выжить тут и как не попасться людям на глаза, и уж тем более в руки. Угу. Теперь умом говоришь. А то и глазом не мигнешь, как попадешь в темноту. Напхает тебе, фермер, шкуру свинцом, тут тебе темнота и будет. Лис перевернулся на спину, подбросил в воздух обглоданную кость, поймал ее и бросил в сторону Шустрика, который неловко попытался поймать ее, но чуть-чуть промахнулся. Досадая, Шустрик прыгнул за упавшей костью, подобрал ее и стал озираться в поисках лиса. «Тут я! Сзади!» Лис тенью проскользнул мимо и теперь неслышно крался по щебню у него за спиной. «Холмы, чтоб укрыться, кусты, хорониться, про это вам скажет любая лисица». «Как тебя зовут?» Спросил Шустрик, ловя себя на мысли, что лис сейчас будто завис на камнях. Как зависают конюки в восходящих потоках воздуха над холмом. Впервые лис, похоже, замешкался с ответом. Как твое имя? Повторил вопрос шустрик. Как прикажешь тебя звать? «Э, как сказать, как сказать, произнес лис неуверенно, как говорят, когда не желает сознаться, что не понимают вопроса. Оно ребята правильные, башковитые, верно дело. Наступила пауза. «У него нет имени», — сказал вдруг Раф, — «так же, как и у мышки». «Но как же он?» «Имя. Штука опасная. За него тебя могут как-нибудь и прихватить. Он не может позволить себе такую роскошь, как имя. Так мне кажется». «Нет у него никакого имени. Дикий он». И в этом мгновении трескучее пламя одиночества и заброшенности полыхнуло в терновом кустарнике разросшимся в мозгу у Шустрика. Ведь он тоже мог никогда не знать ласки. Тоже мог потерять имя, не имея ни прошлого, ни будущего, не имея ни сожалений, ни памяти, ни утрат, зная ни страх, но лишь осторожность, ни голод, но аппетит, ни душевную, но телесную боль. Каждая клеточка его существа жила настоящим, одним мгновением, как муха, которую хватают зубами летним полднем или промахиваются. Шустрик видел себя храбрым и сильным, живущим полной жизнью, не нуждающимся ни в чем, подчиняющимся лишь хитрости и инстинктам, ползущим через папоротник за добычей, скрывающимся от преследователей, словно тень, спящим в тайном логове, рискующим снова и снова, покуда в конце концов не потерпит поражение и тогда уходящим с мрачной ухмылкой, давая дорогу другому хитрецу, такому же безымянному, как и он. «Оставайся!» — крикнул он и запрыгал перед Рафом, словно щенок. «Пусть остается! Мы дикие животные! дикие придикие В искреннем восторге Шустрик повалился на спину, скребя спиной по щебенке, и лапой принялся сдирать с головы нависающую над глазом хирургическую накладку. «Все это крайне печально», — проговорил доктор Бойкот, глядя на мистера Пауэлла поверх очков. «А кроме того, из вашего рассказа я никак не могу понять, как это все-таки могло случиться». Мистер Пауэлл помялся. «Я, разумеется, ни в чем не хочу обвинить Тайсона», — начал он. «В целом он добросовестный работник, но, насколько я понимаю, в пятницу вечером он не заметил» что в клетке 815 сетка непрочно прикреплена к полу, и ночью 815 сумел подлезть под нее и пробраться в клетку к номеру 732. Он замолчал, давая понять, что закончил. Однако доктор Бойкот продолжал глядеть на него так, будто ждал продолжения, и мистер Пауэлл, помолчав, добавил. Ну а на клетке 732 сломалась пружина задвижки, и оба выбрались наружу. Но если бы дверца была как следует захлопнута, она бы не открылась даже при сломанной задвижке, верно? Она ведь сама по себе не открывается. Мистер Пауэлл ощутил смятение и неловкость, какие доводится испытывать молодым офицерам, которые из робости, неопытности и неуместного уважения стесняются задать старшему по годам и плохо воспитанному подчиненному неприятный вопрос – а потом сами оказываются вынуждены отвечать на тот же вопрос перед старшим по званию. «Мне это, в общем, тоже пришло в голову, но пружина действительно сломана, Тайсин мне сам показывал». «А вы уверены, что он не сломал пружину нарочно?» «Не вижу, зачем это могло ему понадобиться, шеф». «А затем, что придя в субботу, он понял, что накануне не закрыл дверцу как следует». Парировал доктора Бойкот откровенно демонстрируя подчиненному свои неудовольствия тем, что тот сам не додумался до такой простой вещи. «Этого, конечно, нельзя исключить», — согласился мистер Пауэлл, «но ведь теперь он все равно ни за что не признается, правда?» Этот ответ, по его мнению, закрывал путь к дальнейшему обсуждению вопроса. «Разве вы его об этом не спросили?» Доктор Бойкот вернулся на тот же путь, ловко вынырнув из кустов. Ну, в общем-то, не впрямую. То есть вы хотите сказать, что нет? Доктор Бойкот еще раз взглянул на своего сотрудника поверх очков. У мистера Пауэлла мелькнула мысль, что хорошо было бы, как в шахматах, попросту признать свое поражение. И тогда все ошибки, включая и самые глупые, которые привели к этому поражению, стали бы лишь незначащими эпизодами доигранной партии. Ну ладно, проговорил после продолжительного молчания доктор Бойкот с видом долготерпеливого страдальца, который вынужден расклебывать кашу, заваренную незадачливым сотрудником. Допустим, обе собаки сбежали из клетки 732. Что же произошло потом? Судя по всему, они пробежали через весь блок. В отделе беременности опрокинут ящик с мышами. «Полагаю, вы поставили в известность Уолтера?» Поинтересовался доктор Бойкот, с таким видом, будто его уже невозможно удивить никакими проявлениями глупости. «Разумеется, первым делом, — ответил мистер Павел, хватая за возможность вернуться к бесстрастно-деловому тону, и делая вид, что его сообразительность и компетентность — ни на миг не ставились под сомнение. «Что ж, я рад это слышать», — заметил доктор Бойкот искусно, как художник-импрессионист, обозначая одним мазком целый план не требующих прорисовки вещей, который он отнюдь не рад был услышать. «Так как же они выбрались из блока и в каком месте?» «Этого никто не знает», — многозначительно проговорил мистер Пауэлл, словно уже успел проконсультироваться со Скотланд-Ярдом, обществом сыщиков-любителей и издателями «Альманах неразгаданных тайн», которые в один голос признали загадку совершенно неразрешимой и более непостижимой для ума, чем тайна Марии Целесты. Доктор Бойкот громко щелкнул языком. «Словно человек, который день ото дня в безмолвии наблюдал, как наполняется чаша терпения». Никто не может осудить его, если он не удержался и на миг возроптал, когда в нее упала последняя капля. «Вы хотите сказать, что ни вы, ни Тайсон не знаете?» «Вот именно», — отозвалась подопытная лягушка. «Вы уверены, что они не попали в отсек Гуднера?» — внезапно и резко спросил доктор Бойкот. «Да, уверен», — в том же Тоне ответил мистер Пауэлл. «Совершенно уверены». Да, и он тоже, я с ним уже говорил. Он утверждает, что культуры. Ладно! оборвал доктор Бойкот, поднимая руку, чтобы перекрыть поток незначащих и докучливых подробностей, в которых он, как явствовал из его тона, не видел ничего иного, кроме робкой попытки оправдаться. Главное, он не в претензии. Слава Богу. Доктор Бойкот поднялся, засунул руки в карманы, дошел до окна и присел на батарею отопления. Этим он хотел показать, что хотя разнос еще не окончен, он, так сказать, миновал свою критическую стадию, и теперь начальник нуждается, за отсутствием чего-либо лучшего, естественно, в совете своего подчиненного. Вы, разумеется, проверили, не прячутся ли они в блоке или где-нибудь еще. Это практически исключено. мы с Тайсоном все осмотрели, каждый по отдельности. Конечно, собаки могут еще найтись, в смысле вернуться. Да, могут, задумчиво проговорил доктор Бойкот. Или их могут привести обратно. Плохо, что на ошейниках нет адреса центра. Это упущение, которое необходимо исправить. Хотя в данном случае это уже не поможет. Он помолчал, а затем резким тоном, словно бы мистер Пауэлл заставил его слишком долго ждать ответа на уже заданный вопрос, осведомился. Нус, тут мистер Пауэлл вздрогнул. «И что же, по-вашему, нам теперь делать?» Надо сказать, к этому вопросу мистер Паулу подготовился, и довольно неплохо. Ведь от него, в конце концов, требовалось только продумать все возможные варианты и изложить их суть. Кроме того, предполагалось, что он выделит из них самый разумный, однако окончательное решение, а также ответственность за таковое, его уже не касалось. «Мы вообще можем ничего не предпринимать, Можем сами отправиться на поиски или снабдить описанием собак жителей всех окрестных ферм и деревень и попросить их при случае изловить собак и сообщить нам по телефону. Еще мы можем заявить в полицию. Можем воспользоваться и вторым, и третьим, и четвертым вариантами сразу», добавил он вполне здраво. «Они не исключают один другого?» «А что бы вы лично предприняли?» не отставал от него доктор Бойкот. «Ну, честно говоря, шеф, на мой взгляд...» Сейчас разумнее всего ничего не предпринимать. Десять против одного, что либо собаки вернутся сами, либо их поймают и дадут нам знать. Ну а если нет, что ж, останется только списать их в убыток. В противном случае придется поднять шум на всю округу. А это значит рисковать своей репутацией. И, возможно, попусту. Я хочу сказать, что они ведь сбежали уже почти трое суток назад. Один бог знает, где они теперь, может, «На полпути Кэндалл?» «А если они начнут нападать на овец?» — спросил доктор Бойкот. «Тогда какой-нибудь фермер либо пристрелит их и избавит нас от дальнейшего беспокойства, либо изловит, поймет, откуда они взялись, и позвонит нам. Тогда нам придется утихомиривать только одного скандалиста, а не всю округу», — рассудил мистер Пауэлл. «Что ж, пожалуй, так и впрямь будет лучше», — задумчиво проговорил доктор Бойкот. Честно говоря, не хотелось бы сейчас беспокоить директора по таким пустякам. Мне кажется, они действительно должны вернуться или на худой конец их приведут. Что сказал Фортескью, когда узнал о 8.1.5? Сказал, что это в высшей степени неприятно, столько потрачено времени и труда, и все насмарку. Воистину. Значит, если собаки не появятся сегодня, оба эксперимента можно считать полностью или частично... «Проваленными», — заметил доктор Бойкот, явно не отдавая себе отчета, что его решение держать случившееся в тайне, дабы не запятнать кристально чистой репутации центра, не вяжется с рассуждениями о том, какую ценность представляют сбежавшие животные. По крайней мере, это касается 732, поскольку это эксперимент на выживание, и погружение должно проводиться по строгому графику. «Насчет 815». Я не знаю. Но мне казалось, что Фортескью хотел начать работу с ним уже сегодня. Тут его посетила новая мысль. Как вы думаете, а Тайсон не мог украсть этих собак? «Хм, ну, честно говоря, шеф, мне эта мысль приходила в голову, только мне кажется, вряд ли бы он начал именно с них. Он ведь не дурак, знает, что одну только что прооперировали, а другая известна своим свирепым нравом. М -м, ну, ладно. Доктор Бойкот подошел к столу и взял с него какие-то бумаги, показывая тем самым, что пока вопрос закрыт. «Давайте перейдем к другим делам. Что еще вы хотели со мной обсудить?» «У меня было еще два вопроса», — проговорил мистер Павлов с видимым облегчением. «Во-первых, это гуманная ловушка для белок, которую охотники и рыболовы присылали нам на апробацию». «И что?» «Ну, получается...» Она не такая уж гуманная, пояснил мистер Павел, смущенно улыбаясь. Видите ли, по идее, она должна убивать мгновенно, да? Но на деле не меньше четырех раз из десяти, она только отсекает. Если позволите, я вам сейчас нарисую. Честно говоря, мне все это не слишком интересно, прервал его доктор Бойкот. Эта работа все равно не станет вкладом в фундаментальную науку. А кроме того,. Вряд ли охотники и рыболовы потребуют результатов раньше, чем через несколько недель. «Белки едва ли станут их торопить?» Добавил он несколько даже шутливым тоном, который вызвал у мистера Паула улыбку облегчения. «Постарайтесь придумать какую-нибудь модификацию, которая давала бы стопроцентный летальный исход. Только не забудьте, ее цена не должна отпугивать покупателя. Что-нибудь еще?» «Еще одна вещь, которая вас, безусловно, заинтересует», — проговорил мистер Павел таким тоном, каким, говорят, лучшие места специально для вас. «Помните, вы хотели достать налимов, чтобы исследовать, как они меняют окраску в целях мимикрии? Полчаса назад позвонил Митчелл, сказал, что нашел и интересовался, когда их лучше привести Я сказал, что проконсультируюсь с вами и перезвоню попозже». «Фортуске может выделить кого-нибудь, чтобы провести иссечение определенных участков мозга и ампутацию глаз?» поинтересовался доктор Бойкот. «Да, он мне сказал, что Прескотт мог бы заняться этим в среду. Прекрасно. Распорядитесь, чтобы налюмов доставили, и подготовьте для них аквариум. И напишите программу эксперимента». «Слушаюсь. Да, шеф. И последнее. Мистер Павло явно надеялся, что должному Серди может спасти свое доброе имя». Что? спросил доктор Бойкот, не поднимая головы от бумаг. Следует ли мне подать отчет в письменном виде? Дело в том, что один-два момента еще не совсем ясны. Не трудитесь, отозвался доктор Бойкот, сохраняя отрешенный вид. Я сначала сам переговорю с Тайсоном. Да, а как там обезьяна? Он явно торопился сменить тему, и это позволяло предположить, что даже с его точки зрения последнее замечание было слишком колким и оскорбительным по отношению к человеку, который не имел права ничего сказать в ответ. Ее поместили в цилиндр в пятницу вечером, как вы и распорядились. Значит, прошло двое суток с половиной. Как она реагирует? Время от времени колотит в стены, ответил мистер Пауэлл. И вроде как... Плачет, что ли? Короче говоря, издает звуки. От пищи отказывается. Тайсон мне этого не говорил. «Понятно», — сказал доктор Бойкот и вернулся к своим бумагам.